Она прибыла в Санта-Фе как раз вовремя, чтобы спасти генералу жизнь в недобрую для него ночь 25 сентября. Прошло только пять лет с тех пор, как они познакомились, однако он был уже таким дряхлым, и на него настолько нельзя было положиться, будто прошло пятьдесят, и у Мануэлы было ощущение, будто она... спотыкаясь, бредет в сумерках одиночества. Немного погодя, он вернулся на юг, чтобы попридержать завоевательские амбиции Перу против Кито и Гуаякиля, но любые усилия были уже бесполезны. Мануэла осталась тогда в Санта-Фе, не имея ни малейшего желания ехать с ним, зная, что этому вечному беглецу некуда бежать. О лири отметил в своих воспоминаниях, что генерал никогда не бросался столь стремительно в объятия тайной любви, как в тот воскресный вечер в Турбаке. Монтилье написал об этом в частном письме, спустя несколько лет расценивая это как несомненный симптом надвигающейся старости, побуждаемый хорошим настроением. В котором пребывал генерал, и его доверительным тоном Мантилья не удержался от попытки вызвать генерала на откровенность. Остается только Мануэла? спросил он его. Остаются все. Ответил без тени улыбки генерал, но Мануэла прежде всего. Мантилья подмигнул о и сказал: Скажите честно, генерал, сколько их было? Генерал уклонился от прямого ответа. — Намного меньше, чем вы думаете. Поздно вечером, когда генерал принимал горячую ванну, Хосе Паласиус решил было навести ясность. — По моим подсчетам тридцать пять, — сказал он, не считая пташек на одну ночь. Разумеется, цифра... совпало с подсчетами генерала, но говорить об этом с кем бы то ни было ему не хотелось. Олири прекрасный человек, храбрый солдат и верный друг, но хочет знать слишком много, — объяснил генерал. Нет ничего опаснее, чем память, увековеченная на бумаге. На следующий день после продолжительного разговора с Олири. О положении дел на границах генерал попросил его поехать в Картахену с поручением. Якобы узнать о движении судов в Европу на самом же деле, Алири должен был держать его в курсе всех подробностей местной политической ситуации. Алирий приехал в город как раз вовремя. В субботу, 12 июня, Конгресс Картахены принял новую конституцию и признал вновь избранный магистрат. Мантилья, узнав об этом, послал генералу записку единственно возможного содержания. Этого следовало ожидать. Он все еще ждал ответа. когда весть о том, что генерал умер, заставила ее вскочить с постели. Монтилли спешно бросился в турбаку, даже не проверив правдивости этой новости. И там нашел генерала бодрым, как никогда, за завтраком с французским графом Де Режекуром, пригласившим генерала вместе с ним отправиться в Европу на английском пакет пакетботе, который должен был прибыть в Картахену на следующей неделе. В тот день генерал чувствовал себя лучше всего». Он решил оказать физической немощи моральное противостояние, и никто не мог бы сказать, что это ему не удалось. Он встал рано, обошел загоны для скота в час доения, зашел в казарму гренадеров, поговорил с ними об их нуждах и приказал офицерам лучше заботиться о них. Возвращаясь, заглянул в один из кабачков на рынке, заказал кофе и донес до столика, чашку не разбив ее и тем самым избавив себя от унижения. Он уже шел домой, как вдруг дети, выходившие из школы, подстерегли его из-за угла и стали кричать, хлопая в ладоши «Да здравствует освободитель! Да здравствует освободитель!» Он всегда смущался. и не знал, что делать, когда толпа, пусть даже детей, не давала ему пройти. Дома он увидел графа де Рожекура, который явился без предупреждения, вместе с женщиной, такой красивой, элегантной и горделивой, какой он не видел за всю свою жизнь. Она была одета в костюм для верховой езды, хотя приехала в Шарабане, запряжённом ослом. Единственное, что она сказала о себе, — ее зовут Камилла, и она с Мартиники. Граф не прибавил к этому ничего, но за время, что они провели втроем, стало слишком ясно, что он от нее без ума. Присутствие Камиллы словно... вернула генералу молодость и он распорядился как можно быстрее приготовить праздничный завтрак несмотря на то что граф хорошо говорил по испански разговор шел на французском потому что это был язык камиллы когда она сказала что родилась в труа и лет он оживился и его поблекшие глаза вдруг засияли а сказал он Там родилась Жозефина, она засмеялась: "Помилуйте ваше превосходительство, никак не ожидала услышать от вас то же самое, что говорят все". Он дал понять, что задет. И в свое оправдание процитировал лирическое описание о сьенде Ле Пожери, отчего дома Марию Жозефы, будущей императрицы Франции, присутствие которой ощущалось на расстоянии нескольких лиг через огромное пространство зарослей тростника, птичий гомон и жаркий запах перегара. Она удивилась, что генерал так хорошо знает этот дом. «На самом деле я никогда там не был, ни в этом месте, ни вообще где-либо на мартинике», — сказал он. «Но тогда откуда ваше познание?» — спросила она. «Я узнал об этом давно и запомнил», — ответил генерал, — «потому что был уверен, когда-нибудь мне это пригодится, чтобы сделать приятное самой красивой женщине». этих островов он говорил и говорил над треснутым голосом над с блестящим красноречием этот генерал одетый в брюки и стесненного хлопка атласный мундир и яркие туфли Она обратила внимание на благоухание одеколона, которое наполняло столовую. Он признался, что это его слабость, и что враги обвиняли его в растрате на одеколон восьми тысяч песо из общественных фондов. Он был так же худ, как и накануне, однако единственное, в чем проявлялась его болезнь, он старался не делать лишних движений. Когда генерал находился среди мужчин, он мог позволить себе говорить, как какой-нибудь самый распоследний скотократ, но в присутствии хотя бы одной женщины его манеры и язык были безупречны. Он самолично открыл, попробовал на вкус и налил в бокалы бургундское самого лучшего сорта. Граф, попробовав тотчас назвал вино нежным, как прикосновение женской кожи. Им принесли кофе, и тут капитан и турбида сказал что-то генералу на ухо. Он выслушал капитана со всей серьезностью, а потом вдруг откинулся на спинку стула, смеясь от всего сердца. «Вы только послушайте», — сказал он. «На мои похороны прибыла делегация из Картахены». Он велел им войти. Монтилье и тем, кто с ним пришел, не оставалось ничего другого, как поддержать игру. Адъютанты распорядились позвать волынщиков, которые были здесь накануне. Несколько мужчин и женщин в старинных одеждах танцевали в честь приглашенных кумбию. Камилу поразила прелесть этого народного танца, пришедшего в Америку из Африки, и она захотела разучить его. У генерала была слава превосходного танцора, и кое-кто из присутствующих вспомнил, что в последний свой приезд он танцевал кумбию как бог, но когда его пригласила Камилла, он отклонил предложенную честь. «Три года — это большой срок», — сказал он, улыбаясь. Ей показали несколько движений, и она стала танцевать одна. Вдруг, в тот момент, когда музыка на секунду умолкла, послышались восторженные крики, несколько мощных взрывов и ружейные выстрелы, Камила испугалась, граф встревоженно сказал «Черту возьми, да это революция!» «Пожалуй, только ее нам и не достает», — сказал смеясь генерал. К сожалению, это всего лишь петушиные бои. И почти машинально допив кофе, широким жестом руки пригласил всех на петушиные бои в гальере. Идемте с нами, Мантилья, посмотрите, какой из меня покойник, сказал он. И вот в два часа он. появился в галерее вместе с многочисленной толпой приглашенных, возглавляемой графом Дерожекуром. Однако мужчины, собравшиеся там, а там были только мужчины, смотрели не на него, а на Камиллу. Никто и подумать не мог, что такая блестящая женщина принадлежит, Не ему, тем более, что он пришел с ней в такое место, куда женщинам доступ запрещен, а когда он попросил ее идти с графом, все убедились окончательно, что это его женщина, поскольку было известно, генерал всегда поручает другим сопровождать своих тайных любовниц для сокрытия правды. Второй бой оказался жестоким. Пестрый петух выцарапал шпорами глаза своему противнику. Но ослепленный петух не сдался. Он разъярился за того, что оторвал пестрому петуху голову и склевал ее. «Никогда не думала, что петушиный бой — кровавое зрелище», — сказала Камила. «Но я в восторге!» Генерал. Объяснил, что обычно бывает гораздо больше крови, когда петухов раззадоривают непристойными криками и стреляют в воздух. Но в этот раз из-за присутствия женщины, причем такой красивой, болельщики чувствуют себя скованно. Он лукаво взглянул на нее и сказал «Это ваша вина». Она весело рассмеялась «Нет, ваше превосходительство, ваше. Вы столько лет правили страной». и не позаботились о законе, по которому мужчины должны вести себя одинаково и при женщинах, и без них. Он начал терять терпение. «Умоляю, не называйте меня превосходительством», — сказал он, — «с меня достаточно того, что я есть я». Когда поздно вечером генерал принимал надоевшую целебную ванну, Хосе Паласиос сказал ему, «Это самая красивая женщина, которую я видел рядом с вами». Генерал ответил, не открывая глаз, «Она отвратительна». Появление в гальере. согласно общему мнению, было продуманным поступком генерала развеять различные слухи о том, что он серьезно болен. Эти слухи в последние дни были столь упорными, что никто даже не усомнился в его смерти. Этот поступок повлек за собой некоторые последствия, так как почтальоны, которые выехали из Картахена во все концы, понесли весть о его добром здравии, и сторонники генерала устраивали в его честь празднества, однако не столько от радости, сколько для того, чтобы бросить вызов правительству. Генералу удалось обмануть даже собственный организм, поскольку в последующие дни он сохранял бодрость и даже дважды садился за карточный стол. Его адъютанты разгоняли скуку бесконечной игрой в карты. Андрея Ибарра, который был моложе и легкомысленней других и еще не утратил романтического представления о войне, написал в эти дни своей подруге в Кито. «Я предпочел бы умереть в твоих объятиях, чем жить в этом покое без тебя».